Глава 21 Друг Вигнера или детективная история. Еще один нобелевский лауреат, доктор Юджин Вигнер, привнес новый, более сложный поворот в проблему кота Шрёдингера. Его выводы схожи с выводами Уиллера о наблюдателем антропной вселенной и в то же время поразительно отличаются от них. Пожалуйста, не забывайте, что мы всегда имеем дело с вероятностями, а не определенностями. Поэтому не стоит так волноваться, подходя к очередному повороту извилистой дороги из желтого кирпича квантовой психологии. В первичной постановке проблемы кота у нас были физик в лаборатории, ящик, кот внутри ящика, шарик, наполненный ядовитым газом и некоторый процесс радиоактивного распада. Который рано или поздно приведет к взрыву шарика и смерти кота. Мы обнаружили, что пока ящик закрыт, уравнения, описывающие квантовый распад, имеют решение, в котором утверждения, «кот мертв и «кот еще жив в равной мере истинны или в равной мере ложны. Или, наконец, имеют вероятность 50%. Пользуясь фон Неймановской логикой, мы могли бы сказать, что оба утверждения находится в состоянии «может быть», как монетка, подброшенная в воздух. Когда мы открываем ящик, мы обнаруживаем либо живого, либо мертвого кота, и, может быть, исчезает, как и в случае с монеткой, которая падает орлом или решкой вверх. Таким образом, открыв ящик, мы разрушили вектор состояния. Отлично, но давайте взглянем на ситуацию глазами другого физика который находится за пределами лаборатории. Вигнер назвал второго наблюдателя другом физика из лаборатории. Поэтому новая проблема получила название «Парадокс друга Вигнера». Через 10 минут, как и в первоначальном примере, Эрнест, физик в лаборатории, открывает ящик и обнаруживает, что кот жив. Мне больше нравится счастливый исход. Таким образом, для Эрнеста Вектор состояния разрушился. Вероятность теперь описывается не как на 50% живой и на 50% мертвый, а как на 100% живой и на 0% мертвый. Однако Юджин, друг, который сидит в коридоре, об этом еще не знает. С его точки зрения Эрнест в лаборатории, как и вся экспериментальная система, находится в состоянии «может быть» на более конкретном уровне Эрнест состоит из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из частиц и или волн, которые подчиняются квантовым законам. Поэтому ему будет соответствовать некий вектор состояния, пока он не откроет дверь лаборатории, не просунет в нее голову и не объявит. Мурзик еще не умер. Тогда для Юджина вектор состояния будет разрушен сообщением о результате. Безусловно. Все мы состоим из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из частиц и или волн, и все мы пребываем в различных состояниях «может быть», пока не сделаем выбор в экзистенциальном смысле. В промежутках между выбором мы, очевидно, возвращаемся в состояние «может быть». Существование предшествует сущности, помните? Итак, с точки зрения Юджина, мы все содержим квантовую неопределенность. Только когда Юджин непосредственно нас наблюдает, эта квантовая неопределенность коллапсирует, превращаясь в определенное «он это сделал» или «он этого не делал». По другую сторону окна другой физик, Элизабет, нетерпеливо ждет результата этого смертоносного эксперимента. С ее точки зрения, вектор состояния не коллапсирует, когда Эрнес сообщает Юджину Код жив». В мире Элизабет вектор состояния коллапсирует только когда Юджин бежит к телефону, факсу, компьютеру или чему-либо еще и передает сигнал. На этот раз код жив. Для Элизабет вектор состояния коллапсирует с приходом этого сигнала. Таким образом, в ее вселенной именно этот сигнал разрушает вектор состояния. Четвертый физик, Робин, беспокойно ждет вестей от Элизабет и в мире Робина вектор состояния все еще не коллапсировал. И так далее, для любого числа наблюдателей. Кажется, мы вернулись к фон Неймановской катастрофе бесконечного регресса, только в другой форме. Некоторые попытаются избежать очевидных следствий, заявляя, что вектор состояния существует только как математическая формула в голове людей, причем не всех, а только физиков. В этом случае проблема Вигнеровского друга не имеет такого радикального значения, как открытая Эйнштейном относительность показаний приборов. Ведь относительность здесь, когда вектор состояния коллапсирует, существует лишь в наших понятиях, тогда как Эйнштейновская относительность существует в показаниях измерителей. Это возражение игнорирует фундаментальное открытие квантовой механики, добрую дюжину, формулировок которого я уже приводил в этой книге. Это открытие до сих пор настолько чуждо аристотелевской культуре, что мы постоянно о нем забываем. А заключается оно вот в чем. Первое. Мы не можем осмысленно утверждать, что существует некий предполагаемый реальный мир или некая глубокая реальность, лежащая в основе этого мира, или некая истинная реальность и так далее, без учета самих себя, нашей нервной системы и других инструментов. Любое утверждение, которое мы делаем о подобной глубокой реальности, существующей отдельно от нас, никогда не может стать объектом доказательства или опровержения, и поэтому не имеет смысла, является шумом. Второе. Любое бессмысленное научное, экзистенциальное или феноменологическое утверждение сообщает нам, как наша нервная система или другие инструменты восприняли то или иное событие, событие, в пространстве времени. Слушатель уже знаком с несколькими вариациями этой идеи и выполнил упражнения, которые, я надеюсь, помогают прояснить ее экспериментально. Тем не менее, некоторым из вас аргумент Вигнера все еще кажется немного странным. Но, как я отметил в начале этой главы, Он касается только вероятностей и а. не описывает глубокую реальность, отдельную от нас, а также б. не описывает тип реальности, который мы воспринимаем посредством нашей нервной системы и других инструментов. Поэтому аргумент Вигнера можно расценивать как имеющее смысл научное высказывание. Попробуем в обратном порядке. Вердикт здравого смысла гласил бы. «Чертов кот либо жив, либо мертв», даже если никто и никогда не откроет ящик. Так как это утверждение невозможно проверить по определению, оно бессмысленно. Как только мы начинаем его проверять и заглядываем в ящик, здравый смысл и аристотелевская реальность исчезают, и появляется операциональная неаристотелевская реальность. Короче говоря, как только мы проверяем, мы вступаем в область науки, экзистенциализма и высказывания имеющих смысл. Без проверки мы остаемся в области шума. Много слов и страсти, нет лишь смысла, как говорил Барт. Шекспир, Макбет. Если задуматься, утверждение ⁇ Кот является или живым, или мертвым ⁇ даже если никто не смотрит, очень напоминает другое известное ⁇ идентификационное утверждение ⁇ Хлеб является телом Иисуса, Даже если приборы показывают, что это просто хлеб, подобные неинструментальные, неэкзистенциальные истины хороши в сюрреалистической живописи или поэзии. Они могут стимулировать творчество, воображение и так далее. Однако они не несут информации или смысла ни в каком феноменологическом контексте. До сих пор остается неопределенным понятием мы. Если определить нас как людей в лаборатории, речь обретает смысл, как только открывается ящик. Если определить нас как людей, которые толкутся в коридоре вместе с другом Вигнера, речь обретает смысл, когда Эрнест открывает дверь лаборатории и сообщает ⁇ Код жив ⁇ Если определить мы как физиков, находящихся за океаном, речь обретает смысл, как только к ним приходит электронный сигнал. ⁇ Знаю, знаю. Все это звучит слишком странно. Именно поэтому Эйнштейн напоминал нам. Здравый смысл говорит нам о том, что Земля плоская. Заметьте, пожалуйста, что хотя утверждение «кот либо жив, либо мертв», даже если никто не смотрит, можно отнести к категории бессмысленных, утверждения «кот мертв» и «кот жив» в нее не попадают. Они относятся к категории неопределенных. Помните разницу между неопределенностью и бессмыслицей. Таким образом, утверждение «кто-то положил под стол бомбу с часовым механизмом» не лишено смысла, даже если никто не заглядывал под стол. Если произнести это утверждение вслух, вероятность того, что кто-нибудь туда заглянет, станет очень большой. Наверное, каждый заглянул бы. Это утверждение остается неопределенным в промежутке между моментами, когда его произнесут вслух и затем тщательно проверят, нет ли чего под столом. Затем оно становится либо истинным, либо ложным. Теперь понятно, неаристотелевская логика имеет дело с экзистенциальными операциональными вероятностями. Аристотелевская логика имеет дело с определенностями. И поскольку нам их всегда не хватает, она подсознательно программирует нас на выдумывание фиктивных определенностей. Погоня за фиктивными определенностями, на мой взгляд, лежит в основе большинства идеологий и почти всех религий нашей планеты. Упражнение Упражнение первое. Классифицируйте следующие утверждения как истинные, ложные, бессмысленные или на данный момент неопределенные. А. Несколько мертвых инопланетян спрятаны в ангаре на базе ВВС США в Эдвардсе. Б. В этом упражнении 13 утверждений. В. Все утверждения в этом упражнении ложны. Г. Хороший полицейский никогда не берет взяток. Д. Функция образования – убивать любопытство, поощрять покорность и готовить безмозглых лентяев для работы в корпорациях. Е. E. Горбачев имеет преимущество над остальными членами политбюро. Когда все они напиваются, он остается трезвым. Ж. Утверждение 2 ложно. З. Утверждение 7 ложно. И. Бог любит всех, даже серийных убийц, насильников и агентов ЦРУ. К. Все утверждения в некотором смысле истины, в некотором смысле ложны, в некотором смысле бессмысленны, в некотором смысле истинные и ложны. В некотором смысле истинные и бессмысленные, в некотором смысле ложные и бессмысленные, в некотором смысле ложные, истинные и бессмысленные. Упражнение второе. Попробуйте прожить один день с таким, вероятно, самоосуществляющимся ожиданием. Я глуп, непривлекателен и никому не нравлюсь. Упражнение третье. Попробуйте прожить один день с такой программой. Я великолепен, привлекателен и всем нравлюсь. Упражнение четвертое. Решите, какое из этих двух упражнений понравилось вам больше и попробуйте прожить с этой программой целый месяц. Понаблюдайте за старыми программами, которые пытаются вернуться, вмешиваясь в упражнения.